Глава 14. Каори и тот второй, так и оставшийся для меня безымянным дух города, не обманули. Я всё же несколько сомневаясь, в выданной мне карте отмерил на путь к этим воротам две недели. Вышло три дня, почти столько, сколько мне и обещали. Последний мираж города перенёс нас к длинной улице, оказавшейся неизменяемой. Трижды на её протяжении сквозь нас проносилось Фиолетовая пелена, не меняя окружающего вида. Цветущие ограды, высокие и узкие ворота, стоящие напротив больших поместьй големы. Затем и без карты стало понятно, что наш путь окончен. Удивительно, но впервые я видел так сильно выделяющееся внешним видом поместье. Размер? Нет. Им меня уже было не удивить. А вот всё остальное притягивало взгляд. Цветущая низкая ограда? Забудьте. Стоящая стеной в мой рост ровно остриженные кусты с темной, почти черной листвой и шипами в палец длиной. Зловещий вид, словно бросающий вызов спокойствию и красоте мирного курорта империи. Да и ворота не маскируются под старину, как во всех остальных поместьях Миражного. Блестящий под солнцем черный полированный камень боковых квадратных колонн выглядит так, будто его привезли из мастерских буквально перед нашим приходом. Тяжелые, толстые... Даже на первый взгляд чёрные ворота тоже не радуют гостя внешним видом. Они высотой в четыре моих роста, точно сделаны не из дерева и покрыты короткими шипами-выступами. Кулаком по таким не ударишь. Над центральной балкой ворот, которая держит на себе двускатную крышу-навес, что на три шага накрывает пространство перед и после ворот, натянуто полотнище. Цвета тёмной засохшей крови с ярко-алыми буквами. Малый зал стражей границ. Если Гуниры пересказывал байку про основателя волков из десятых уст, то одна только эта надпись оправдывает его рассказ. «Нашёл крохотный тренировочный зал. Дарсов обманщик. Размеры этого поместья раз в 10 больше обычного для Миражного. Меньше павильона, но я отсюда едва вижу границу с соседями, где появляется цветущий и зелёный кустарник. И это с моим зрением воина». Забавно то, что всю дорогу я нагло, ещё не имея на это право, не по обычаям идущих, не по богатству, называл Мериота равным себе, припирался и дерзил реквилу лишь для того, чтобы доказать себе, будто хоть что-то решаю на пути в Миражной. желая хоть что-то узнать про царей и своё будущее. Но всё это время сам Мериот забавлялся за мой счёт в том, что и вовсе не нужно было скрывать. Как там сказала мне мама в один из дней в павильоне, — «Сынок, ты помнишь тот день, когда ты упал с лестницы огорода и разбил голову? Помнишь, как я вернулась от Карду? И ты решил, что я сошла с ума, сама отправившись к нему с криками и обвинениями?» Хмыкнув, признался. «Конечно, помню». «Так вот, тогда я тебе сказала, что в нашем споре каждый посчитал, что победил и обманул другого. Но только мы с тобой знали, кто на самом деле победил». «Верно. Так вот, я задаю вопрос тебе, сын». «А кто кого обманул у вас? Ты, Мириота, или Мириот тебя? Кто знал больше и сумел лучше воспользоваться бедой другого? Тогда в его палатке я не сумела подобрать слов и убедить тебя, сглупила. Но сейчас, когда вы уже друг другу ничем не обязаны...» Я перебил её. «Это не так. Я обещал, что если Лейла выздоровеет, то я буду ему обязан услугой». «Да...» Мама поморщилась. «Это было глупо». «Но тут ничего не поделать, ведь я тебя знаю. Пусть ты ему обязан, но теперь, когда Лейла не просто здорова, а любой, кто оценит её возвышение, примет за гения, подумай ещё раз обо всём, что случилось в пути. Взвесь то, что отдал тебе Мериот. Немного припасов, простых техник, мест силы, которые приходилось делить на всех, и две метки на карте. И взвесь то, что он получил от тебя. Кучу добычи, зелье ордена, вход в город». И ответь честно, кто кого обманул. Они защищали вас по пути сюда. Это главное. Да и зелью был его. Ладно, пусть оно было трижды его. Но как бы он взял его без тебя? Ведь это ты уничтожил его хранителя, а он остался чист. Тогда я задумался. А мама лишь удовлетворенно кивнула и ушла, оставив меня с моими мыслями, лишь напоследок бросив ещё один камень на чашу мерных весов. Все сильные, идущие в гряде, знают о круговороте. Мириот несколько раз видел, как ты его используешь. Он видел, как ты выглядел, взяв шестую звезду. Так почему он не сказал тебе, что так его использовать нельзя? Что так ты себя лишь калечишь? Не знал? Подумай, правда ли, что ни один из идущих города не пытался пользоваться для прорыва круговоротом, а не редкими местами силы? С того дня я много думал об этом. Если всё так, как мама и говорила, и Мириот и впрямь позволял мне калечить себя, то сегодняшняя встреча, его глаза при нас, при виде меня и моего возвышения многое скажут. Я не стал ограничивать себя указами. Время тайн миновало. Сейчас всё решает лишь сила. Только она может дать мне уважение ватажников. Только она может заставить Мириота опасаться меня и уже самому искать у меня помощи по во втором. Вот только она не так уж и очевидна, «А значит, если мама права, то её обязательно проверят». Я не стал накладывать указ на маму. Её зелёные пряди и без того говорят о её силе, но не заставляя опасаться. Я лишь спрятал, сначала убедившись, что пантера не перестанет слушаться, возвышение сестры. Её третья звезда ещё не изменила цвет волос, да и не дала даже малейшего ощущения воина от неё» то моё странное чувство, что позволяет оценивать опасность стоящих передо мной людей, отказывается хоть что-то говорить о ней. Словно она обычная девчонка-закалка, которой я сейчас и сделала её для любого постороннего взгляда. Может, она так ощущается потому, что отказывается учить даже покров. Вот я и не вижу в ней бойца. И вряд ли кто-то вообще будет всматриваться. Но зачем давать такое искушение ватажникам? Кто поверит, что её воинский ранг — это заслуга лечения древних? Кто поверит, что три взятых после этого звезды — это всего лишь влияние миражного? Я и сам-то себе не верю. Пусть лучше ватажники волки глазеют на пантеру и гадают, какое сокровище древних позволило мне привязать зверя к сестре. Кто вообще сумеет понять, что это она сама пожелала себе защитника? Шагнув к воротам, я замер на миг перед ними. Почему бы и нет? вернее как же я могу войти молча я не знаю тех традиций что были у стражи раньше, но это не повод быть невежливым перед их величием Тем более если я сам стал одним из них, тем более если мне и дальше нужно идти по их пути силы Пронзатель исчез из моей руки, а я склонился в приветствии практиков юный и глупый шэн прибыл для того чтобы воспользоваться знаниями и основами старших я выпрямился Затем моя ладонь коснулась толстого металлического кольца на левой половине ворот. Как и ожидалось, створка открылась бесшумно и легко, словно моя сила для этого и вовсе не была нужна. Я так и вошёл первым, оглядывая открывшееся передо мной пространство. Первое удивление — камень под ногами. Это не притворяющаяся брусчаткой гладкий, словно стекло, камень без единого шва. Нет, это именно грубая мощённая площадь. Даже более грубые, чем была уложена в школе. Я едва не споткнулся, когда сапог чиркнул по шершавому выступу. Второе — сооружение перед нами. Дарсовы миражи, скрывавшие его от взглядов снаружи. Я считал, что раз в просветы кустарника не видно вообще ничего, то постройки очень далеко в глубине поместья. Но на самом деле до этих стен едва 100 шагов. А высота огромна. Чтобы увидеть шпили, венчающие башни. «Нужно задрать голову. Первое, что приходит в голову при виде зала стражи — крепость. Больше всего похоже на лежащий на земле месяц. Середина ниже, концы серпа выше, возносясь башнями. Как и на воротах полированный чёрный камень стен без единого шва. Ни одного окна. На обеих башнях чёрные флаги с алым гербом стражей, полыхающие огнём птицы с шестью изогнутыми перьями хвоста». Мы пересекли двор и оказались перед ещё одними воротами, на этот раз ведущими внутрь стен крепости. К удивлению, эти ворота, невзирая на огромные, ростов в семь стены, даже меньше, чем оставшиеся за нашей спиной. А вот шипы на них больше. Настоящие стальные кинжалы направляют свои лезвия на подошедшего ко входу. В их узоре, созданном оттенками металла, глаз легко подмечает круги, вписанные друг в друга. Я с некоторой опаской коснулся ручки кольца на этой преграде. Но всё повторилось. Створка распахнулась, открывая длинный проход сквозь толстую стену. Мы прошли через сумрак к свету, где оказался вытянутый прямоугольный двор внутри крепостных стен. На фоне этих величественных стен тренирующиеся в кругах медитации люди теряются и становятся незначительными. Но здесь почти все ватажники, с которыми я расстался около трёх месяцев назад. Сейчас все они замерли, прекратив свои дела, и глядят на нас. Представляю, как странно мы выглядим в их глазах. Одетые в отличную броню юноши с синими волосами и женщина с русами, тронутыми зеленью волосами. Безоружные, не считая кинжалов на поясах. Ведь теперь у нас с мамой два кисета-путника, и в её сектантском лежит набор зелий — веер, дзянь и рогатина. Девочка в невероятном для древних улиц забытого города Алумплатье, которое ничуть не скрывает серый, словно стальной плащ. Самое главное то, что вслед за нами в этот малый зал стражи зашла и огромная пантера с синими узорами на боках. Один из тех зверей, что не могли не встретиться ватажникам по пути сюда. Я тоже оглядел мужчин и женщину перед собой, оценивая их силу. Среди них и раньше не было слабых, а теперь... Почти все наверняка стали сильней. Больше цветных прядей, часть простых контрактов потеряла цвет. Вот только для меня большая часть из них стала лишь слабей. Я и раньше считал себя за равных в смертельном бою только Мериота, да обгоняющих меня в возвышении первых двух его братьев. На этом слове я опять споткнулся. Дарсов Гунир. И впрямь одни проблемы с этим именованием «братьев и сестёр». Теперь же всё изменилось. Руки Мириота уже не кажутся мне столь опасными противниками. Достойными, не более. Надеюсь, что Риквилл не разочарует меня и даст возможность сойти с ним в честном бою. Пусть мой пустой указ всё ещё висит над ним, но мне нужно другое. Интересно, сколько звёзд набрали за это время Риквилл и... Мириот. Зелье Ордена. То самое небесное благословление. Несколько недель медитации в этих кругах стражей. Возможно, даже здесь есть не только оружие и техники, которые выбрал их основатель, но и зелья древних. Одну или две. Я вгляделся в Мириота пристальней. И вдруг впервые на моей памяти жетон ополченца заработал сам. Появились на мгновение почти прозрачные надписи. А за спиной главы ватажников, реквилы и таори, возникли бледные и упрощённые гербы с флага, птица всего с одним заветком из шерсти а затем гербы исчезли. Несложно догадаться, что это. Значит, они втроём получили награду после пройденного малого небесного испытания стражей. Но я лишь хмыкнул, оценив эту новость. Да и то про себя. Ничем, как и они, не выдав своего удивления. А вслух же, громко и радостно приветствовал глядящих на меня. «Рад снова видеть вас, братья идущие!» Как и ожидалось, первым мне ответил Мириот. «Вижу, тебе всё удалось!» «Рад за тебя. Судя по вашему виду, павильон сумел помочь вам. И тебе там сопутствовала немалая удача. Случаев, когда артефакты древних для приручения срабатывали на зверях, можно пересчитать по пальцам во всём поясе. Тебе виднее?» Я кивнул, довольный тем, что ватажник сам объяснил все странности с пантерой. И заметил. «Что я могу знать о поясе, прожив в нём так мало? Вот только удача имеет свою цену. А путь к цели оказался длиннее, чем я ожидал. «Сколько занял ваш?» Волк коротко ответил. «Две недели». И всё так же не спускал с меня глаз. Что он хочет там увидеть? После стихиального зелья синих прядей в моих волосах стало как бы не меньше, чем в день нашего расставания. Наконец, пожал плечами и добавил. «Нам повезло». «И впрямь», — согласился я и пояснил. «Мы шли месяц». И последняя неделя была наполнена отчаянием. Я почувствовал взгляд мамы. Да, теперь можно признаться откровенно. Ненависть и отчаяние. Последние три дня, когда я позволил себе надежду, я жил лишь на этой странной смеси ненависти, отчаяния и надежды. Иногда лучше не спрашивать даже себя. А как бы могло повернуться дело, если бы мы не успели? Лучше не знать ответа. Зато сейчас я могу улыбаться, произнося эти слова. И не забывать внимательно глядеть на ватажников, подмечая даже несущественные детали. Вот чуть дрогнуло плечо Мериота. Показалось? Но вперёд шагнул тот, чьих слов я ожидал. Реквил. И начал он с подначки. «Если уж там так всё здорово, то чего сюда припёрся?» «Разве не об этом был договор при нашем расставании с ватажник?» «Что-то я помню такое, но смутно. «Наверное, со слухом у меня что-то случилось. Не помнишь? Я тогда даже упал». Я вернул усмешку, глядя в ватажнику глаза в глаза. «Да, что-то припоминаю. Смутно. Может, ты переел накануне? Или глотнул вина с утра?» «Щенок!» — скорее прорычал Риквил, окончательно выходя из своего круга медитации. «Зря ты тогда назвал меня младшим!» Не отводя насмешливого взгляда от взбешённого ватажника, Я поинтересовался. «Мириот?» «Что?» «Ты приглашал меня сюда, чтобы присоединиться к волкам в поисках силы. А теперь мне придётся биться с твоим третьим братом. Он ещё не потерял этого места?» «Нет, он всё так же силён». «Ясно». Я довольно кивнул и уточнил главное. «Волк, ты проводишь мою семью в земле шепчущего леса?» Теперь не выдержала Таори. «Довольно». Давно уже нашему главе не нужно прыгать вокруг тебя и вливать дармовую силу, чтобы ты сумел доползти до города. Хватит дерзить и тыкать ему. Именуй его, как и положено, старшим. Разве это правильно, выделять кого-то за один только возраст?» Я покачал головой и усмехнулся. «Нельзя же так, Мириот, Риквил и Таори. Вы ведь мои братья и сестра, Шены?» Риквил вскинулся. «Чего?» Обоим ответил Мириот. Похоже, что павильон гораздо интереснее, чем считал основатель. Откуда ты знаешь, что мы трое получили этот титул? На этот раз я едва не выдал себя, с трудом удержав маску с улыбкой. Что за странный вопрос? Неужели их жетоны ничего им не показали при виде меня? Выходит, что я невольно выдал ещё одну вещь, которая могла стать моим секретом. Жаль. С одной стороны. С другой... Камень на чашу весов, чтоб позволит мне заключить с ними соглашение. Ведь даже я, общавшийся с духом Каори, не знаю, следил ли жетон стража за мной и как отреагирует на предательство другого Шена. Или смерть от руки собрата. Да и поведение этой троицы всё больше мне не нравилось, и поэтому я не сказал правды. У меня была не только счастливая находка, но и встреча в павильоне. И узнав, куда я иду, мне подсказали, что как минимум трое в зале стражи Сумели пройти испытание и стали моими собратьями-шенами. Таори сверкнула глазами, в которых словно полыхнуло пламя её стихии. И я исправился. «И сестрой». Она процедила. «Если ты врёшь». Я лишь покачал плечами, ответив чистую правду. А вот как это доказать, я не знаю. Есть здесь что-нибудь, кроме формации малого испытания. Если меня не впустят в себя сама формация, то вряд ли это что-то докажет. Мерёд кивнул. «Верно. Есть помещение, куда могут войти только шены. Отлично. Надеюсь, мне сказали правду. Я там смогу найти техники и положенную награду. поглядим им». не выдержал. «Ты, щенок, придержи свои загребущие лапы. Первый брат, ты ему веришь? Гнать его отсюда! Он не нужен среди волков!» «Ты так думаешь? Подумай головой». Если уж ему дали подсказки...» Мириотт неожиданно замолчал и перевёл взгляд на меня. «К павильону ты шёл месяц, а сколько занял путь сюда?» Мне оставалось лишь улыбнуться. «Хороший вопрос, особенно глядя на наши чистые лица и одежды». И в этот раз я ответил честно. «Три дня». Ватажники отреагировали по-разному, но равнодушным не остался никто. Реквилл опередил всех, процедив. «Просто повезло!» «Нет, мне дали подсказку». Я взглянул в глаза Мириоту. «Если мы договоримся с тобой, брат Шен, то я выведу вас из города». Запнувшись, проверил карту. Надпись по-прежнему уверяла, что если мы двинемся прямо сейчас, то справимся за эти же три дня. Но я снова перестраховался. «Меньше, чем за неделю. Стоит ли три недели дополнительных медитаций в этих формациях совсем небольшой услуги?» Мириот засмеялся и одобрительно кивнул. «Отличная хватка. Даже помнишь, сколько я отвёл на выход из города. Вот только ты явно просишь не то. Я не отказываюсь от своих слов и взял бы твоих родных в любом случае. Всё остальное я возьму сам. Ты так уверен в своих силах? Есть сомнения?» «Нет». Мы с Мириотом взглянули друг другу в глаза и одновременно кивнули. «Отлично. Вот только плечо собеседника снова дрогнуло. «Глава!» — зарычал Риквил. «Что? Мне что? Теперь ему снова улыбаться?» «Зачем?» — шагнув вперёд, напомнил. «Я ведь сказал, что буду с тобой биться. Гунир, помнится, говорил, что нет ничего лучше хорошей драки, после которой можно стать друзьями. Что?» Я не обратил на его крик внимания, задумчиво добавил. «Помнится, брат Гунира любил сойтись со мной в драке и намять мне бока. Я скучаю по этим дням. Но ты вполне можешь его заменить. Только сумеешь ли дотянуться до меня?» Первым из ватажников, глядя на вытянутый кулак, всё понял Вартус и захохотал. «Отлично, сказал парень! Всё же мальчишка Гуниру уяснил главный из баек, что я отравил всем этим молокососом». А вот Риквил оказался совершенно недоволен. «Чего это?» меня с тобой сходиться на кулаках? Что за бред?» Упускать этот шанс я тоже не стал. «Предложение хорошее, но это так по-детски. брат Шен, я уже вырос из этого. Будем биться в полную силу». Быстрое движение к поясу, и в правой руке появляется пронзатель. Миг и его остриё смотрят на ватажника. Тот злощерится, словно и впрямь волк, а вот Таори внезапно успокаивается. Отцвет огня в её глазах исчезает, и она тыкает в мою сторону пальцем. «Только вздумай его покалечить, брат Шен, и я тоже в долгу не останусь, и тебе кое-что оторву». Риквилл, видно не ожидавший такого предательства, охнул и обернулся. «Таори!» «Глаза открой!» — буркнула она в ответ. «И будь серьёзен». «Буду». Риквилл снова обернулся ко мне. Опять ощерился. «Надеюсь, кошку ты не будешь считать своей силой, а, счастливчик? Не бойся, только техники и сталь. Она не будет меня защищать». Ватажник усмехнулся и неторопливо шагнул вперёд. А я ещё подначил его. «А ты не спешишь. Не освоился с новой звездой?» Ватажник рванул вперёд, а я встретил его десятком неуловимо быстрых уколов пронзателем. Ведь моя цель — не закончить схватку в одно мгновение, обрушив на него десятки шипов. А опробовать свои силы и произвести впечатление на Мериота и всех остальных ватажников. Проверить, изменится ли что-то в наших с главой волков отношения. А заодно заслужить уважение остальных ватажников как равного или даже старшего по силе идущего, а не как ключ к месту силы древних. Эрик Вилл, похоже, желал того же. Доказать, что он, шагнувший на восьмую звезду, сильнее меня. Каждый мой укол встречал удар длинного узкого клинка. Над камнями крепости Стражей повис звон стали. Волк делал шаг вперёд, и я тут же отвечал выпадом с колена, отгоняя его назад. Провернул древко, разгоняя пронзатель от земли и рассекая воздух. Воин сделал ещё полшага назад, насел на него, не давая ни мгновения передышки в сражении стали. Выпад в плечо, ватажник изогнулся так, словно в его теле и вовсе не было костей, раскальзывая под лезвием. Клинок меча скользнул под древку, покров кровь. Меч ударил по пальцам, заставляя стиснуть зубы. Провернуть древко, отталкивая клинок и волка. Сила медведя. Пнуть противника в колено. Тщетно. Воин стоял, словно скала. Меч ужалил в лицо. Я лишь немного отклонил голову, позволяя стали скользнуть по щеке. Покров тоже не помешал бы. Щеку резанула боль. Неважно. Убрав левую руку с древка, я вывернул ватажнику руку, пнул коленом в грудь, и меня самого откинуло назад на два шага. «Моя-то опора уже истекла». Я дёрнул щекой, но стирать кровь не стал. Жально опыта схваток с железом у реквила гораздо больше. Две недели тренировок с ватажниками маловато. Хотя им зрелище нравится. Я обвёл взглядом одобрительно гомонящих воинов и вскинул над головой древко. «Ну, волки, как вам схватка?» Провор сплюнул. «Тебе только созверяем тягаться. Мало тебя в арту спинал. Как ты держишь руки?» Но ну, другого ответа я от своего невольного учителя копья и не ожидал. Уж кому, как не ему, морщится при виде моего проигрыша. Вот только за моей спиной всего три года с копьём. А сколько лет с мечом в руках прожил реквил?» Я хмыкнул при этой мысли и отправил в реквила девять шипов, впервые сумев растянуть их появление не просто по ширине, но и по времени появления тремя группами. Первый волк разрушил напротив лица, последние у своих ног. А пронзателя уже летели ещё девять. Пусть я не желал пользоваться в этой схватке навыком умножения, но эта техника давно открыта у меня для обеих рук. Но эватажник ответил тем же, повторив тот трюк, который я провернул с тортусом. В мои шипы устремились лезвия. Я было усмехнулся. Куда начальной человеческой техники сравнится с начальной земной? Вот только улыбка застыла, когда обе техники на полпути осыпались крошевом. Не только у меня есть сюрпризы. Третье созвездие и… Меридианы левой руки остыли, а я отправил ещё 9 шипов, реквил ответил лезвиями. И в этот раз я успел заметить их отличие земная техника. Если обычные лезвия были полупрозрачны, словно стекло, то техника ватажника по размеру напоминала настоящие мечи, что имели лёгкий голубой оттенок. Земная техника под его стихию воздуха. Хорошо обеспечивал своих братьев глава волков. Не то, что названных ключом. Ещё трижды мы обменялись дистанционными техниками, глядя глаза в глаза, выдерживая паузы, но так и не сумев обмануть друг друга. А затем реквил решил закончить это. Взгляд его будто заострился. И я тут же рванул в сторону шагами. Поздно. Я словно оказался в центре вихря, в котором спустя мгновение сгустился десяток голубых длинных мечей, точных копий того, что был в его руке. Они рванули ко мне со всех сторон, а пронзатель размазался в воздухе, окружая меня вихрем стали. Та самая техника защиты, что я видел когда-то в исполнении Великор, и долгие месяцы тренировок пытался переложить на своё оружие, на свой талант. Удар, удар, удар. Влетевший в спину меч сказал мне, что я всё ещё не дотягиваю до той песни стали, которая завораживала меня в исполнении старшей. Жаль. Теперь сплюнул реквил духовная я лишь пожал плечами не думая отрицать что дух оказался быстрее разума с тем же успехом это мог быть покров твоя техника мечей может пробить покров седьмой звезды особенно если она родом из пустошей сомнительно реквил и не думал отрицать этого лишь усмехнувшись ткнул мечом мне за спину что будет следующим ты спустишь с цепи своего ручного зверя боюсь что она слушается вовсе не меня Да и стоит ли бравому волку бояться местного создания? Скольких выпустили в городе на шкуры? Вместо ответа ватажник сорвался с места скольжением. Но теперь настала моя очередь нападать. я топнул ногой, заставляя вспыхнуть, видимое только мне обращение к небу. Оковы льда. Мне почудилось, что перед тем, как раскрасить одежду ватажника голубым налётом, вокруг него на миг возникли в воздухе снежинки. А затем он споткнулся, прервав своё движение и застонал в технике Отлично. Теперь уже я сорвался навстречу ему рывком, раскручивая молот монстров. Удар. Замедленный реквил не успел убрать ногу и клюв оружия ударил ему в бедро, передав всю набранную скорость и силу. Ватажника сбила с ног и отшвырнула прочь. Этот полёт закончился только у ног остальных волков, привычно окруживших нашу схватку полукольцом. Теперь голос подал Вартус. «А вот это было отлично, парень! Подловил!» «Пожалуй, таким ударом тебя бы взяли и в мады. Вздумай ты совершить такую глупость». Реквилл поднялся на ноги, потянул за свисающий с рукава клок, порванный об брусчатку одежды, и вдруг рванул его, окончательно отрывая. Затем и вовсе смял его, швырнув под ноги, и прошипел. «Тварь!» — вскрикнула Таори. «Не смей, придурок!» И меня обдало жаром от раскручивающегося вокруг вихря. Круговой удар вокруг себя, сжимая пронзатель за самый край древка. Прямо сквозь струи тугого ветра, на всю длину моего оружия рассекая едва появившиеся мечи. Разрушить. В воздухе повис звон разрушающейся техники, вот только вихрь и не думает исчезать. Ещё пять мечей чуть дальше от меня, а ещё пять выше. Короткий шаг вправо и перехваченный двумя руками молот бьёт в первый летящий меч, закрутить лезвие, отбивая ещё два рвануть молот на себя, и древко бьёт меня по левому плечу, заставляя оружие стремительно метнуться за спину. Звон. Пригнуться, закручивая над собой пронзатель и отбивая мечи почти вслепую. В сердце кольнуло раскалённой иглой. И я закончил игры и тренировку, выпуская из тела духовную защиту, а сам ушёл шагами назад прямо сквозь ещё крутящийся вихрь и мечи, заставляя их бесследно исчезнуть со своего пути. Там, где я только что стоял, Ударил настоящий меч реквила, высекая искры из булыжников. Мгновение, и ватажник снова исчезает, чтобы появиться уже рядом со мной. Рывок? Неважно. Я отбиваю один, второй выпад, топаю ногой. Но волк ловко прыгает в сторону, умудряясь в полёте отбить мой укол пронзателем. Шипы в него. Перед ватажником словно проносится порыв ветра, сметая в сторону мою технику. А я впервые за последние вдохи схватки вижу глаза реквила алые от крови. Укол в грудь, живот, голову. Остывший шаг ему за спину. Мой пинок под колено встречает удар меча, заставляющий использовать покров. Отбить ещё один выпад стали в лицо, шаг назад. Отбить ударом сверху, обрушивая на ватажника клюв моего оружия. Рвануть древко, прокручивая его за середину и рассекая воздух под током. Реквилл снова изгибается, наседает на меня и не даёт воспользоваться длиной моего пронзателя. Вокруг нас обоих закручивается новый вихрь. Этот дарсов-придурок сожжёт себя в попытке меня победить. Взметнул молот к плечу, остреё вниз ударить в бедро. Волк даже не стал отбивать мечом, просто шагнув ближе ко мне. Жало без помех бьёт точно туда, куда я и хотел, в щель мостовой. Шаг навстречу реквилу, ударяя его в грудь и древком. Меч рубанул меня в шею. Навалиться на врага, опираясь на своё оружие, надёжно вбитое в камень, заставить реквила пошатнуться. Через миг ватажник сам словно превратился в статую, использовав опору, став единым целым с камнем под ногами. Рывок. Удар выбил воздух из груди. У обоих. Ещё мгновение, и я всё-таки опрокидываю волка, падаю сверху, выпуская из рук пронзатель. Схватить чужой меч за рукоять прямо поверх пальцев реквила. Техника. Перед глазами вспыхнуло обращение, и я вбил в плечо волка призрачный меч копию его собственного оружия, пробивая ватажника насквозь и пригвождая к мостовой. Его алые глаза расширились от боли, и я тут же ударил его головой. Раз, другой и ещё. Есть. На ноги я встал с некоторым трудом. Рывок в самом конце действия покрова едва не заставил меня самого проиграть, почти оглушив. Неудачный бой вышел. Зря я использовал духовную защиту. Дарсо Фриквилл верно сообразил, что против меня техники бессильны, и использовал только меч. Только в этом он был неправ. Духовная защита забирала слишком много сил на его мечи, появлявшиеся из вихря. Возможно, что против земных техник, в которых есть стихии, создавших их, она не так уж и хороша. Проверил, что с моей бронёй. Целая. А ведь не будь её, то я бы сейчас заливался алхимией, чтобы истечь кровью». Вот только железу гряды, даже тренировочная броня древних, оказалась не по зубам. А призрачный клинок. Обычная человеческая техника сумела справиться с изделием мастеровых пояса. Да и повезло, что он будто сразу возник в телеватажника. Иначе мне бы не хватило длины руки, чтобы вывернуть и вонзить его. Пришлось бы использовать шипы, от которых гораздо больше повреждений, чем от тончайшего клинка техники. Я поднял голову, оглядывая молчащих ватажников. Поинтересовался. «Помогать ему не будете? Похоже, он не только выносливость сжигал». Таори повторила свои же слова. «Придурок». Мириот с улыбкой оглядел и меня, и реквила, от которым начала суетиться Таори. А затем приглашающий повёл рукой. Я проследил, куда он указывал. Дальний край тренировочной площадки. Там стену покрывал один из видов кровавых плющей и стояли каменные скамьи. Причём выглядели они так, словно каждый год из тех трёх сотен, что минуло с момента гибели древних, над ними с молотом работал мастеровой. Они были выщерблены, покрыты трещинами, и, казалось, рассыпятся после того, как мы на них сядем. Но на деле оказались прочны и надёжны. Отличное место. Мы видели и ватажников, и мою семью. Вот говорить можно было смело, не опасаясь, что нас могут услышать даже воины. Я вот не мог разобрать слов Вартуса, с которыми он подошёл к Лейле и маме. Но спокойно лежащие у ног сестры Пантера лучше всего показывала, что в тоне ватажника нет и капли грубости. Уж если она, казалось, понимала ей слова, то уж интонации зверю доступны тем более. Видимо, Мириот тоже не зря пригласил меня именно сюда. Ведь его первые слова были «черкаль». Пора поговорить откровенно, собрат Шен. А я не удержался. И собрат Шен поведает мне про царей и способ, которым они наблюдают за идущим к Миражному, пахучее метко на уважаемом главе, зоркий глаз, что видит леса насквозь с вершины братьев, быстрые ноги, что за сотню вдохов домчат царя из сердца болот. Как и ожидалось, трёхцветный указ на короткий миг налился свечением, и волк спокойно качнул головой. Пожалуй, с этим придётся повременить. И снова удержаться у меня не получилось. Азарт схватки, радость победы бурлили в крови, не давая языку и шанса. Будешь юлить? Эта печать ничуть не потеряла в яркости. Её наложил могущественный мастер. И я сейчас не о самом ремесле, а об уровне, идущего к небу. А потому мой голос звенел смехом от своей же шутки. Да, подождём. До самого столичного пояса. Вот только волк шутки не поддержал, ожог злым взглядом, а ука сморгнул. Возможно, он много хотел сказать мне приятного, но не стал, по-прежнему скованный запретом. Ничего, ничего, я почти месяц пути к Миражному терпел его словесные кружева. Но тогда на меня давило рано Лейлы и угроза её гибели. Сейчас же. Впереди больше месяца, и пришло моё время. Думаю, я сумею поквитаться с Мериотом за все свои страдания от недомолвок. И за все эти пожатия плеч, которые раньше проходили мимо меня. Теперь Риквилл взвоет. Я буду каждый день вызывать его на тренировки. Теперь моя очередь получать выгоду от ватажников. Впрочем, через мгновение я убрал улыбку с лица и серьёзно сообщил собеседнику. «Всё, что я обещал, в силе. Сестра здорова, и я обязан волкам». «И поэтому ты сразу начал встречу с драки?» «Вот только я уже не тот Леград, которого невольная обида, боль и страх заставили сорваться в палатке и едва всё не испортить. Нет, теперь всё по-другому. Моя очередь задавать неудобные вопросы». Я с улыбкой переспросил. «Меня всегда интересовало, а с чего реквил такой наглец? Ему бы самому стать искателем. Уж мозгов у него точно так же мало, как у всех этих безголовых парней». Мириот хмыкнул. «Как ты себя обозвал! Против правды не пойдёшь!» Но волк замолчал, и мне пришлось снова подтолкнуть его. «Я сказал правду, и не прочь поучаствовать в дружеской схватке. Могу даже каждый день. Но в словах Риквила слишком много злости. Пусть она направлена на меня, я стерплю. Всё же это я пришёл к тебе и твоим волкам. Пока стерплю. Но я тоже идущий к небу седьмой звезды, Я неторопливо перечислял, глядя наватажника. «Талант, который не замечает преград возвышения. Тот, кто ещё в этом городе, или через год-другой, возьмёт десятую звезду и отправится во второй. А ссорится с тем, кто и там будет идти к небу». Мерёд поднял руку. «Довольно. Я понял тебя. Ты во всём прав, а ваша ссора зашла слишком далеко. реквил будет держать язык за зубами. И всё?» чего ещё хочешь? Ещё он извинится перед тобой. Волк шевельнул рукой, видимо, желая подозвать свою левую руку. Но я не дал ему этого сделать. «К Дарсу его извинения!» Я усмехнулся. Я устал бродить в миражах. Мериот косо глянул на меня, но руку опустил на колено. «Каких миражах?» «Вместо извинения я хочу услышать, почему он так нагл». «Нагл? Он?» «Старший с младшим? Шестая звезда с пятой? Восьмая с седьмой? Левая рука главы волков с искателем?» «Звезды — это еще не все», — спокойно возразил волку. «А я дважды доказал, что сильнее его. Да и давно не искатель. Разве ты не проверял мой свиток контракта?» Волк отвел взгляд, снова поглядев на тренировочную площадку, где большая часть обступила Лейлу с а меньшие в лице Реквилла и Таори, стояли отдельно, о чём-то разговаривая. Через вдох Мириот снова глядел на меня. «История вышла бы длинная, а потому я её сокращу. А захоти ты, то и сам бы её узнал у того же Вартуса. В ней нет никакого секрета. Ещё наши с Реквиллом отцы дружили, с самого детства. Однажды лишь то, что Азмир, отец Реквилла, закрыл своей грудью моего», позволило остаться ему в живых. А вот сам Азмир погиб, причём не так уж и далеко от Миражного. Так на моём отце появился долг жизни. Его он передал мне, едва мне исполнилось 8 лет. И с того момента реквил всегда был моей правой рукой. Правой? Теперь я бросил быстрый взгляд настоящую парочку. Мне, будущему главе волков, выпало поровну и богатство, и ответственности. Реквиллу Досталось только богатство. Зелий, уроков и тренировок мы получали поровну. Но упрёков в разы больше перепадало мне. Так и повелось, что звезду не взяли оба, а ругали одного меня. Не удержавшись, я уставился на Мериота. Вот уж детских обид я не ожидал услышать, заставляя его ответить на мой вопрос. Но пока байка хороша, вот только не отменяет моих подозрений. Правая рука с детства привыкла делать всё, что только скажет ей голова. Точно так же, как делал это Вартус в деревне. Воспоминание заставило меня бросить взгляд на человека, что здесь тоже носил это имя. Вот он совсем не таков, насколько я сумел его узнать. Хотя мне интересно, почему он ушёл от мадов в другую ватагу. Волк неверно понял, на кого я смотрю, и усмехнулся. «Затем мы выросли, и отец сказал, что мне нужно поступить в школу» и получить у Ордена столько, сколько я смогу взять, не теряя свободы волка. А реквил остался в атаге. Я кивнул, а затем спохватился и нахмурился. А как же тогда Орденский указ над реквилом, что стал моим? Откуда он у него? Но спрашивать об этом, конечно, не стал. Молча слушал дальше. «Расставались мы равными, но вернулся я воином, и сильнее его». А в лагере появился ещё один человек, что побеждал его в любой схватке. Детские обиды ушли, подтвердил моей догадки Мериот. А долг жизни нет. Но Риквил отличный товарищ, которому можно поручить многое. Его беда. Он привык к тому, что за его спиной всегда я или Таори. Я не удержался от замечания. Прятаться за спиной женщины? А что, сегодня он много прятался? Помедлив кивнул. Это как с мамой. Точно так же, как говорил Ракот, ощущение поддержки за спиной. И заметил. «Скажу честно, Реквил нагл и безрассуден». Мериот захохотал столь громко, что ватажники обернулись в нашу сторону. С трудом выдавил из себя. «Да, услышать это из твоих уст особенно забавно». На мгновение я сощурился готовить ответить, но лишь на мгновение. А затем мой смех присоединился к смеху Мириота. Успокоившись, волк кивнул. «Соглашусь, есть за вами такое. Ему бы пора избавляться от этой привычки», — продолжил я свою мысль, — «пока она не втравила его в беду. Впереди второй пояс, и там Таори тоже будет никем. Как здесь когда-то стали никем мы, нулёвки». «Он это отлично понимает, Леград. А потому у вас и не задалось с ним». У него никогда и не было желания бросать всё здесь и становиться никем. «И он нашёл виновника?» — я хмыкнул. «Оставался бы здесь и дальше. Кем бы он стал? Вторым дядей?» а -а -а, погоди». До меня внезапно дошло, и я сумел подобрать воспоминания из своей жизни. Помнится, когда-то Дира Жарко жаловалась мне, что отца в пустошах всё устраивает, а мать смирилась, и они вечно будут здесь глотать пыль. А здесь выходит всё наоборот. Таори не устраивает всё, а реквилу пришлось смириться, пока он не увидел, на кого ему придётся положиться. Я не забыл наш с волком смех полсотни вдохов назад. Да, я чемпион, воин, искатель, ключ, идеальная закалка и прочее, включая ранг Шена. Вот только мне едва 14 лет. И я ведь не древний так что можно представить себе, как злился реквил, когда его жизнь рухнула из-за сопляка. И всё же, теперь, когда мы оба добились чего желали, не поделишься своими планами, Миллиот? Настоящими планами, без оговорок о царях. Не скажешь, чего ты хочешь на самом деле? Тебе рассказать прямо всё, что я хочу сделать? Даже то, как хочу завести ещё одну жену? Не слишком ли многого ты хочешь? Я хочу перетащить пошедших за мной волков во второй. «И ты тоже туда хочешь. Так что мы будем друг другу помогать, как делали это до сих пор». Я усмехнулся, и Мериот верно меня понял. «Тебе мало? Тогда лучше задавай вопросы». Помедлив, ещё раз обдумал все его слова, в которых я угадывал то, как сам года назад отвечал Ариколу, чтобы избежать его таланта определять правду. Кивнул в сторону ватажников, спросил. Только ты стал гораздо сильнее за эти месяцы. И, может быть, прорвёшься к десятой звезде. А на что рассчитывает Таори, остальные? Если ты о возможности стать мастером, лишь войдя в Миражный, то ты прав. Они на это никогда не рассчитывали. Ты был ключом для города, а я стану ключом для пояса. Я огласил то, о чём и сам догадался за эти недели. «Можно купить переход?» Мериот уточнил: "Мастер может купить переход для своих людей. И чем может расплатиться обитатель первого пояса? Мне кажется, что разница со вторым должна быть не меньше, чем перед нулевым и первым". "Верно. Есть простой путь и сложный". Я молча глядел на Мериота, решившего снова говорить загадками. И он, верно меня поняв, продолжил сам: "В отличие от границы, которую пересекал ты, со вторым всё совсем не так". Их представители не рыщут по всему поясу, поддерживая порядок и выискивая таланты. Про порядок Волк, конечно, сказал для красного слова. Но в остальном всё верно. В гряде есть лишь представитель Хрустального, столица пояса, и всё. Да, ходят разговоры об имперцах, но и только. Не более чем байки, в которых те приходят по ночам к магистру ордена и оглашают ему свои приказы. «Проходов туда меньше», — и на каждом стоит крепость. Можно считать, что проход свободный. Тот, кто стал мастером и решил уйти во второй, сам приходит к воротам крепости. Простой путь — поступить так, как это сделал ты. Я? Заключить контракт с одной из фракций второго пояса. С орденом вышло неплохо. Я осёкся под взглядом Мериота. «Орден ждут тяжёлые времена». И никто не может сказать, сумеет ли он пережить следующие несколько лет. Слишком лакомый кусочек эти земли. Шахта духовных камней, миражный, речной путь к хрустальному и шепчущему. И слишком многих за последние годы оскорбили комтуры Ордена. Невольно я вспомнил стариков в пустом павильоне за столиком с чаем. и огляделся вокруг. Случись иначе, и вряд ли я бы достиг всего этого. И всё же... Но там ведь не Орден, а достаточно влиятельная фракция. Раз смогла заполучить право охранять один из немногих проходов. Нет, не Орден. Но там всё непросто. Говорят, что там ждут новичков десятки фракций, что ошиваются рядом с крепостью, как шакалы, грызясь за лучших новичков. Я не пойду этим путём. Им ушёл основатель, им ушёл боевой предок. «Предок?» Мириот усмехнулся. «Не дедом же мне его называть. Главное то, что от них нет вестей. А значит, они ошиблись в выборе и погибли». Я вскинул взгляд на волка. В воспоминаниях мелькнула его жаркая речь перед ватажниками. Он верно понял меня. «Считаешь, что можно десятилетиями служить там и не получить право даже отправить весть? Если они столько лет там на правах простых слуг, ничего не добившись» то срок их жизни подошёл к концу. Итог один. И каков же второй выход? Чем покупать право прохода и свободу, если ты придёшь туда не сильнейшим в поясе, не мастером? А что у нас самое дорогое в поясе? Я сморщился. Только начался откровенный разговор, и вот, снова эти его загадки. И я мстительно произнёс. Цари и их ядра? Трёхцветный указ даже не изменил яркость. Амелиот усмехнулся. Нет. Кому в первом нужна шкура зверя закалки, которые здесь бегают тысячами? Тогда скажи прямо, не Юли. Дороже всего духовная яшма. Это та, что голубая, верно? И она у тебя есть на всю вашу ораву? Я повёл рукой, обводя двор. Нет. Но ты поможешь мне её добыть? Или ты оставишь тех родных, которых ожидаешь из нулевого в шепчущем, и уйдёшь во второй только с мамой и сестрой? Твою кошку тоже придётся оставить. Я молча глядел на Мериота, вспоминая всё то, что когда-то в школе мне говорил Гунир, а после дополнил толстяк плав. На самом деле, яшма — это кристалл, который годами растёт в необычных местах, в особых пещерах. Это овеществлённая энергия неба, застывшее подобием камня. Вот только там, где появляется эта яшман долго не живут. Работники болеют и могут спускаться за яшмой лишь на пару тысяч вдохов в неделю. И силой здесь ничего не решишь. Безопаснее всего это как раз для закалок. А воины сгорают очень быстро. Сгорают потому, что в таких местах трудятся не только редкие добровольцы, погнавшиеся за платой, но и продавшиеся за долги, упавшие ниже зелёных балахонов, А ещё преступники. Вот только сам Мериот напомнил мне, что в гряде лишь одно такое место. Мы что, ограбим шахту Ордена?